Богдан Рухович, ауянцу всю. Загородный дом великого мужа, Мокия Ниловича Рабиновича. Двадцать пятый день, шестого месяца, отчий день, вечер. — А ты азарт, Богдан! — не без удовольствия проговорил Мокий Нилович, неторопливо, покупечески прихлебывая чай из блюдца. — Азарт! — Не стану спорить, — ответил Богдан сдержанно.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 изящные перила которого были несколько претенциозно выкрашены в ярко-алый цвет, и принесла чай. Сообразно окланясь, она разлила его прежде и удалилась. «Отсюда чудесно любоваться яблонями», сказал Моки Нилович, слегка поведя рукой в сторону фруктовой части сада. «Но они, к сожалению, отцвели». Богдан был тут впервые, и поначалу,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 Свешиваясь с поперечных балок и по временам слегка волнуясь на ветру, красовались свитки, исписанные красивыми, но незнакомыми Богдану буквами. Перехватив его взгляд, Мокенилович, не прерывая прослушивания, пояснил. «Мой дед говорил, что есть добродетель, всего лишь штора, а остальное — комментарии». «Вы с ним согласны?» Подперев подбородок кулаком, И, сосредоточенно глядя в пространство, внимательно ловя каждое слово записи, Мокий Нилович негромко ответил. «И он тоже был прав. Царствие ему небесное!» Когда запись кончилась, Мокий Нилович неторопливо размял папиросу и закурил. А потом, прихлебнув ароматный дымящийся напиток, проговорил «А ты азарт, Богдан!»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 Он запнулся. «Да и не дело людей облегчать или утяжелять покаяние. Сказано в Писании, мне отмщение и аз воздам». «Ему?» — он поднял указательный палец вверх. «Но не нам». Мокий Нилович пристально глянул Богдану в глаза. А потом с уважением и одобрением легко коснулся его плеча своей прокуренной ладонью. бару «Барухашем!» — сказал он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 И снова из-за высоких кустов сирени, давно, к сожалению, сбросившей цвет, показалась одетая в почему-то модное в нынешнем сезоне нихонского кроя кимоно двадцатилетняя дочь Мокия Ниловича с подносом в руках. Поднявшись на мостик, она приветливо улыбнулась и сказала, «Я подумала, что чай в вашем чайнике успел остыть и взяла на себя смелость заварить для преждерожденных свежий».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 Лишь медленные круги растеклись по темной глади, мягко покачивая цветущие кувшинки и лилии. Смени тут все. Девушка левой рукой, держа поднос на весу, правой проворно переставила с него на столик новый чайник и чистые чашки, разлила по ним свежий чай, а затем собрала все ненужное. И чайник с недопитым и действительно остывшим чаем На улице при такой погоде чай впрямь станет очень быстро. И чашки предыдущей перемены. — Благодарю вас, Рива Мокиевна, — сказал Богдан. — Ах, что вы! — смущенно порозовев, ответила девушка и удалилась. — Дальше так, — продолжал Богдан, осторожно отхлебнув обжигающий благоуханный напиток. — У выхода из ризницы, уже на территории города...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 От слов к делу перешли? А значит, возможно, неожиданности. Не ровен час, придет им в голову крест порушить. — Ох, и жмеренко накрутилась, — пробормотал мокинилович Нилович. — Неудивительно, — сказал Богдан. Преступление затронуло самое средостение общественной жизни державы. Моки Нилович допил чай и решительно встал. — Хао! Айда, дракетч! сказал он, хлопнув ладонью по столу. «Не время рассиживаться! Пора ордера писать!» Пока они пили чай, сгустились сумерки. Темные лохматые тучи летели над Александрией, предвещая бурную и, вероятно, дождливую ночь. Старые ветлы, живописно запущенные части сада, глухо шумели. бог о бок Богдан и мокинилович шли по причудливо извивающейся дорожке к внутренним вратам дома. «Ветер усиливается», — заметил Мокенилович. «Вижу», — озабоченно ответил Богдан. «Не было бы шторма». Мокенилович даже остановился. «Ну, знаешь, Евлампию никакой шторм не помеха». «Это пока он на плаву», — ответил Богдан. «Ты думаешь?» «Ничего я не думаю, Драк Преречь. Беспокоюсь просто».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 размахивая свободной рукой. «Фира! Я все понимаю! Но я в засаде!»